Вечером мы сидели на крылечке. Я на нижней ступеньке делала венок из цветов, Егор повыше, обняв меня за плечи. На решетках жарились сосиски-гриль. Вечер был теплым, с полей пахло кострами, с дач топящимися баньками. Фараоша лежал с языком на бок. Он так набегался в поле, что на дачу вернулся без сил. На этой яблоне вырастут яблоки. Они будут красные, спелые, вкусные, волшебные. «И в чем будет заключаться их волшебная сила?» — обернулась я. «Загадываешь желание, срываешь яблоко, съедаешь его, и все, считай, твое желание сбудется. Ого, класс! А если у меня будет много желаний, то мне придется съесть много яблок, и все желания сбудутся». «Хм...» — Егор сдвинул кепку на затылок и расплылся в хитрой улыбке. «Нет, тогда у тебя просто будет понос!» — захохотал он. «Очень смешно, до слез, правда», – стукнуло его по коленке. «Кстати, когда ты покажешь мне картину, ты уже давно над ней работаешь». «Она еще не закончена». Он поцеловал меня в макушку и обнял еще крепче. «Эта картина важна для меня. Я должен продумать каждую деталь. Там не должно быть недосказанности». Он начал рисовать картину почти сразу, как мы стали вместе жить. Сидел над ней ночами но не показывал и даже не намекал, о чем она. Прятал, сказал только, что эта история про нас и что эта работа для него важнее всех предыдущих вместе взятых.